а самих русских в отношении их внешнего вида и одежды. Мы прежде всего рассмотрим внешний быт московитов или русских, то есть их наружность, их строение, а также их одежду, а затем обратимся к внутреннему их быту, то есть их душевным свойствам, способностям и нравам. Мужчины у русских большей частью рослые, толстые и крепкие люди, и натуральным цветом своим, сходные с другими европейцами. Они очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом. Его царское величество таких людей из числа купцов назначает обыкновенно для присутствия при публичных аудиенциях послов, полагая, что этим усилено будет торжественное величие приема. Усы у них свисают низко над ртом, Волосы на голове только их попы или священники носят длинные, свешивающиеся на плечи. У других они коротко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагаю, в этом красоту. Однако, как только кто-либо погрешит в чем-нибудь перед его царским величеством или узнает, что он впал в немилость, он беспорядочно отпускает волосы до тех пор, пока длится немилость. Может быть, обычай этот перенят ими у греков, которыми они вообще стараются подражать. Женщины среднего роста, в общем, красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнюю муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет, брови и ресниц. Некоторых женщин, соседки их или гости их бесед, принуждают так накрашиваться, даже несмотря на то, что они от природы красивее, чем их делают румяна, чтобы вид естественной красоты не затмевал искусственный. Нечто подобное произошло в наше время. Знатнейшего вельможи и боярина князя Ивана Борисовича Черкасского супруга, очень красивое лицом, сначала не хотела румяниться. Однако ее стали донимать жены других бояр. Зачем она желает относиться с презрением к обычаям и привычкам их страны и позорит других женщин своим образом действий? При помощи мужей своих они добились того, что и этой, от природы прекрасной, женщине пришлось белиться и румяниться, и, так сказать, при ясном солнечном дне, зажигать свечу. Так как беление и румяние Происходит открыто, то жених обыкновенно накануне свадьбы между другими подарками присылает своей невесте и ящик с румянами. Как об этом будет еще рассказано при описании их обыкновенных свадеб. Женщины скручивают свои волосы под шапками, взрослые же девицы оставляют их сплетенными в косу на спине, привязывая при этом внизу косы красную шелковую кисть. У детей моложе 10 лет, как девочек, так и мальчиков, они стригут головы и оставляют только с обеих сторон длинные свисающие локоны. Чтобы отличить девочек, они продевают им большие серебряные или медные серьги в уши. Одежда мужчин у них почти сходна с греческую. Их сорочки широки, но короткие и еле покрывают седалище. Вокруг шеи... Они гладкие и без складок, а спинная часть от плеч подкроенная в виде треугольника и шита красным шелком. У некоторых из них клинышки под мышками, а также по сторонам сделаны очень искусно из красной тофты. У богатых ворот и сорочек, которые шириной с добрый большой палец, точно так же, как полоска спереди, сверху вниз, и место вокруг кистей рук вышиты петрым крашеным шелком, а то и золотом и жемчугом. В таких случаях ворот выступает под кафтаном, ворот у них застеёгивается двумя большими жемчужинами, а также золотыми или серебряными застежками. Штаны их вверху широки и при помощи особой ленты могут по желанию суживаться и расширяться. На сорочку и штаны, Они надевают узкие одеяния, вроде наших камзолов, только длинные, до колен, и с длинными рукавами, которые перед кистью руки собираются в складки. Сзади — у шеи, у них воротник в четверть локтя длиною и шириною. Он снизу бархатный, а у знатнейших — из золотой парчи. Выступая над остальными одеждами, он поднимается вверх на затылке. Это одеяние они называют «мором» кафтаном. Поверх кафтана некоторые носят еще другое одеяние, которое доходит до икр или спускается ниже их и называется феризью. Оба эти нижние одеяния приготовляются из катуна, кинджака, тафты, дамаста или атласа, как кто в состоянии извести его себе. Катун бумажная материя, Фересь на бумажной подкладке. Над всем этим у них длинные одеяния, спускающиеся до ног. Таковые они надевают, когда выходят на улицу. Они в большинстве случаев из сине-фиолетового, коричневого цвета дубленой кожи и темно-зеленого сукна, иногда также из пестрого дамаста, атласа и золотой парчи таком роде все кафтаны, которые находятся в сокровищнице великого князя, и во время публичных аудиенций выдаются мужчинам, заседающим на них, для усиления пышности. У этих наружных кафтанов сзади на плечах широкие вороты, спереди, сверху вниз, и с боков прорези с тесемками, вышитыми золотом, а иногда и жемчугом. На тесемках же висят длинные кисти. Рукава у них почти такой же длины, как и кафтаны, но очень узкие. Их они на руках собирают во многие складки, так что едва удается просунуть руки. Иногда же, едя, они дают рукавам свисать ниже рук. Некоторые рабы и легкомысленные сорванцы носят в таких рукавах камни и кистени, что нелегко заметить. Нередко, в особенности ночью, с таким оружием они нападают и убивают людей. На головы все они надевают шапки. У князей-бояр или государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из черного лисьего или собольего меха, длиною с локоть. В остальных же случаях они носят бархатные шапочки по нашему образцу, подбитые и опушенные черную лисицу или соболем. Впрочем, у них очень немного меху выходит наружу. С обеих сторон эти шапочки обшиваются золотым или жемчужным шнурком. У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою — из сукна, подбитые простым мехом. Большую частью они, подобно полякам, носят короткие спереди заостряющиеся сапоги из юфти или персидского софьяна. У женщин, в особенности у девушек, Башмаки с очень высокими каблуками. У иных в четверть локтя длиною. Эти каблуки сзади, по всему нижнему краю, подбиты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не могут много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли. Женские костюмы подобны мужским. Лишь верхнее одеяния шире, хотя из того же сукна. У богатых женщин костюмы спереди до низу окаймлены позументами и другими золотыми шнурами, у иных же украшения — тесемками и кистями, а иногда большими серебряными и оловянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты вполне, так что они могут просовывать руки и давать рукавам свисать. Однако они не носят кафтанов и, еще того менее, четырехугольных, поднимающихся на шее воротников. Рукава их сорочек — в шесть, восемь, десять локтей, а если они из светлого катуна, то и более еще того длиною, но узкие. Надевая их, они их собирают в мелкие складки. На головах у них широкие просторные шапки из золотой парчи, атласа, дамаста, с золотыми тесьмами, иногда даже шитые золотом и жемчугом, и опушенные бобровым мехом. Они надевают эти шапки так, что волосы гладко свисают вниз наполовину лба. У взрослых девиц на головах большие листья шапки. Раньше немцы, голландцы, французы и другие иностранцы, желавшие ради службы великого князя и торговли пребывать и жить у них, заказывали себе одежды и костюмы наподобие русских. И это приходилось делать даже поневоле, чтобы не встречать оскорблений словом и действием со стороны дерзких злоумышленников. Однако год тому назад нынешний патриарх переменил это обыкновение, основываясь на следующем случае. Когда однажды в городе происходила большая процессия при участии самого патриарха, и последний по обыкновению благословлял стоявший кругом народ, немцы, бывшие среди русских, не захотели, подобно русским, проделать перед патриархом ни поклонов, ни крестного знамения. Патриарх на это рассердился, и, узнав, что тут замешались немцы, сказал, «Нехорошо, что недостойные иностранцы таким случайным образом также получают благословение». И вот чтобы впредь он мог узнавать и отличать их от русских, пришлось издать приказ ко всем иностранцам, чтобы немедленно же каждый из них снял русское платье и впредь встречался только в одежде своей собственной страны. Некоторым из иностранцев было столь же трудно немедленно исполнить это приказание, как казалось опасным ослушаться его. Многие из них, не столько из-за недостатка материи и приклада, сколько из-за отсутствия портных, не могли вскоре получить новые одежды, а между тем, ввиду ежедневных своих выездов ко двору, не могли без ущерба для себя оставаться дома. Поэтому каждый из них взял, что у него ближе всего находилось под руками. Некоторые надели костюмы своих отцов, дедов и прадедов, и одежды иных друзей своих, которые еще во времена тирана, при уводе старых лифлянцев в плен, попали в Москву и с тех пор лежали в сундуках. При их встречах кафтаны эти вызывали немало смеха не только ради столь древних и разнообразных покроев, но и потому, что одежды иному были слишком велики, другому слишком малы. Теперь поэтому все иностранцы, каких земель они им не будут люди, должны ходить всегда одетые в костюме своих собственных стран, чтобы была возможность отличить их от русских. В Москве живет некий князь по имени Малышев, Никита Иванович Романов. Романов Никита Иванович умер в 1654 году, боярин, родственник царя, политический и военный деятель. После царя это знатнейший и богатейший человек, к тому же он близкий родственник царя. Это веселый господин и любитель немецкой музыки. Он не только любит очень иностранцев, особенно немцев, но и чувствует большую склонность к их костюмам. Поэтому он велел не расшить для них польское и немецкое платье, а иногда и сам ради удовольствия надевал его и в нем выезжал на охоту, несмотря на то, что патриарх возражал против подобного одеяния. Боярин этот, впрочем, иногда и в религиозных вопросах, как кажется, сердил патриарха тем, что отвечал ему коротко, но упрямо. Впрочем, патриарх в конце концов все-таки хитростью выманил у него костюмы и добился отказа от них.